Дерзкая смелость Гогена Картины Гогена не нравились никому, кроме него самого. Тем не менее, редко кому из живописцев удавалось так быстро и так ярко обрести собственный голос в виде фирменного, мгновенно узнаваемого стиля, как это удалось Гогену. Кто-то видит в этом талант, кто-то смелость, кто-то дерзость на грани с наглостью. Но так или иначе Гаген, разорившийся биржевой маклер, художник-самоучка, капризный бон-виван со скверным характером, быстро нашел свою палитру, определил и даже теоретизировал свой стиль и заговорил со зрителем особым голосом, не похожим ни на чей другой. Стиль свой Гоген определял как простое, очень простое искусство и пытался подстроить под него даже свой образ жизни. что, кстати, стало причиной потери им семьи. Впрочем, последнее обстоятельство не особо его расстроило. Обретя статус предоставленного самому себе холостяка, он отправился сперва в Британь, а затем в Прованс и, наконец, в Океанию на остров Таити. Так Гаген превратился в одного из тех художников, чьи жизненные перипетии — Стали частью его творчества в той же мере, что и созданные им произведения искусства. Но начиналось все в Британии, во французской провинции, где в городке Понт-Авен собирались художники-новаторы, привлеченные яркими красками бурной бритонской природы. Именно там Гоген создает те два портрета, которые я предлагаю рассмотреть повнимательнее. Они написаны в одно время. в 1889 году, когда Гоген еще не познакомился с французской Полинезией, подарившей ему признание, а миру — его знаменитую палитру. Но особый язык искателя очень простого искусства уже звучит в этих картинах довольно громко. «Прекрасная Анжела» — не совсем портрет. Это прежде всего картина, в которой портрет играет лишь одну из ролей, пусть и главную. Анжелика Мари Сатер, жена мэра Понт-Авена и одна из первых красавиц города, здесь больше напоминает сувенирную куклу в национальном бретонском костюме, нежели живую женщину. Даже пропорции у нее кукольные. Большая голова, маленькие ручки. Круг, в который она вписана, еще сильнее подчеркивает неодушевленность Анжелы. Это словно картина в картине. Слева от нее идол из океании. Его поза, головной убор и даже выражение лица до боли напоминают Анжелу, словно два башка из разных культур, у которых куда больше сходства, нежели различия. И вот уже Анжела не сувенирная кукла, а идол — объект поклонения. Подпись «Прекрасная Анжела», сделанная четкими заглавными буквами рукой художника, лишний раз говорит об ее особом статусе, словно перед нами икона. Японские обои на заднем плане замыкают композицию и отсылают нас к еще одной, третьей культуре. Этот новый культурологический элемент придает картине упорядоченную ясность, как сказал, описывая творчество Гогена, его друг и коллега по цеху Морис Дени. Морис Дени — французский художник-символист, иллюстратор, историк и теоретик искусства. В самом деле, без этого третьего элемента Анжела и океанический идол остались бы каждый в своем пространстве и своей плоскости, повисли бы в воздухе, не имея связующего элемента. Эти синие японские обои стали в некотором роде переходником, вписывающим Анжелу, расположенную тоже в синем круге, в пространство картины. Подобным образом золотое обрамление круга перекликается и вступает в гармоничный диалог с золотым идолом. Композиция замкнулась, ясность и гармония торжествуют. Стоит ли говорить, что Анжелика Мари Сатр не оценила свой портрет, который Гаген торжественно презентовал ей в качестве подарка? Картина ей просто не понравилась. Зато она очень понравилась еще одному революционеру живописи, художнику Эдгару Дега, который приобрел ее для своей знаменитой коллекции, насчитывавшей после его смерти более 500 картин современных и старых мастеров. Эдгар Дега — французский живописец, один из виднейших представителей импрессионистского движения. Сейчас прекрасная Анжела украшает стены Парижского музея Орсе, а напротив нее висит другая работа Поля Гогена — написанная им в том же 1889 году в том же городке Понт-Авен. Картина эта вошла в историю живописи как автопортрет с «Желтым Христом», хотя справедливее было бы назвать ее тройным автопортретом Гагена, поскольку автор изобразил здесь себя трижды в разных ипостасях и внутри разных культур. Поль Гоген — очень символичный художник, Он обладал редким умением превращать идею в предмет с помощью средств изобразительного искусства. И если импрессионисты упрекали его в слабом уровне живописи, то его претензия к ним заключалась в недостатке воображения, полностью отсутствующего на полотнах импрессионистов, которые слишком увлекались передачей реальности. Символизм требует от зрителя наличия воображения и знания кодов живописи, которыми Гоген — пользуется часто и охотно. Достаточно вспомнить его картину Матамое, о которой шла речь в первой главе. Не обошлось без них и в автопортрете с «Желтым Христом». С горизонтального полотна, столь редкого для портретов, на нас смотрит сорокалетний Поль Гаген. Слева от него в зеркале отражается его же картина «Желтый Христос», где в чертах распятого Иисуса мы узнаем самого художника. Справа — керамический горшок, в котором также проступают черты Гогена. Два предмета, каждый образующий свое пространство, культурологическое и цветовое. А между ними, повторяя позу своего керамического двойника, мастер с настороженной подозрительностью, взирающий на нас. Каждый из трех образов помещен в свое цветовое пространство, они четко разграничены, и между ними, в отличие от прекрасной Анжелы, нет переходника. Привычная перспектива таким образом разрушена. Композиция же, несмотря на это, выстроена наилучшим образом и представляется крайне уравновешенной, как отозвался Аня ней Морис Дени, купивший автопортрет с «Желтым Христом» у друга. Достигается это центральной фигурой Гогена, замыкающей на себе два крайних образа. Визуально это происходит через общность черт всех героев картины, символически через соединение в художнике двух ипостасий мученика и творца. Именно так воспринимает себя Гоген, никогда не имевший сомнений ни в своем таланте, ни в своей миссии. Он несет людям слово истины, но не понят ими. и распят. Желтый цвет Христа — символ света и божественной власти. Мы неоднократно встречаем этот цвет на иконах, часто в него облачены ангелы и Бог-Отец, Создатель. И вот сейчас у Гогена чистый желтый цвет соединен с образом Христа, мученика за веру и истину распятого и презираемого толпой. Точь в точь, как сам художник со своими новаторскими идеями. Справа от Гагена керамический горшок с чертами своего создателя. Снова идея созидания, но уже не божественного, а вполне земного. Обыденный предмет, служащий бытовым нуждам. Таким образом, в этом автопортрете Гаген зашифровывает своего рода художественный манифест, помещая художника между двумя религиозными системами: христианством и язычеством. между двумя культурами европейской и заокеанской между двумя ипостасями мучеником и творцом художник одновременно и поруганный бог и работающий руками мастеровой центр вселенной на котором замыкается мироздание смело дерзко талантливо так как умел только гоген